Два героических капитана ворвались в дом номер 15 по Греческому проспекту, тяжело дыша и топая, как целое стадо рассерженных носорогов. Консьержка, которая только что допила чай и досмотрела свой любимый сериал, выскочила навстречу им с пронзительным криком. «Стойте! Вы к кому? Я сейчас милицию вызову!» «Уйди с дороги, тетка!» Сеня Гудронов отодвинул ее в сторону. «Мы и есть милиция!» «А тогда предъявите!» Не сдавалась консьержка. Ананасов полез в карман за служебным удостоверением, но его там не оказалось. Времени на обдумывание этого факта не было, и он махнул перед теткой абонементом для посещения бассейна. «У тебя квартиру грабят, а ты тут злостно препятствуешь органам!» Рявкнул он на консьержку и помчался вверх по лестнице вслед за напарником. Федор Росомахин не назвал им номера квартиры, но это и не понадобилось. Из-за неплотно закрытой двери на третьем этаже доносились истошные вопли и звон бьющейся посуды. Ананасов с Гудроновым так спешили предотвратить преступление и задержать неуловимую воровку, что не учли общеизвестный факт – квартирные кражи происходят в тишине. Два бравых капитана, ни секунды не раздумывая, ворвались в квартиру номер восемь. Крики и грохот доносились из глубины квартиры, и героические милиционеры устремились в этом направлении. Распахнув дверь спальни, они увидели ухоженную блондинку в черном, которая держала в руках плотно набитую матерчатую сумку. «Стой! Стрелять буду!» рявкнул капитан Ананасов, направив на незнакомку пистолет. В ту же секунду откуда-то из-под кровати выскользнула какая-то верткая фигура, и ползком проскользнув под ногами капитана, исчезла в неизвестном направлении. «Караул! Убивают!» Не очень громко произнесла блондинка сумкой и без сил опустилась на пол. «Милиция! Ваши документы!» Выпалил ананасов, сверля подозрительную блондинку суровым взглядом, под которым ломались и кололись матерые уголовники и закоренелые преступники. «Это недоразумение!» прорыдала блондинка, отбрасывая в сторону сумку. «Вы все не так поняли!» «Я очень даже правильно все понял!» проскрежетал ананасов и поднял черную сумку. Заглянув в нее, Он увидел сваленные в перемешку драгоценности и деньги. Так, в голосе капитана прозвучала веселая злость. Вещественные доказательства на лицо. Подозреваемое на лицо. Будем оформлять задержание. Это не я, вопила блондинка. Это все она. Она, мерзавка мелкотравчатая. Не меня надо оформлять, а их с мужем. Это они паразиты. Сажать паразитов нужно. Он двоеженец, женился на ней при живой жене, так что все это мое. Это вы, гражданочка, в суде будете излагать, — перебил ее ананасов, поднимая преступницу с пола. А сейчас вы с нами проследуете для выяснения личности и прочих обстоятельств. Петеримыч, — негромко окликнул его напарник, — Петеримыч, слышь? «Сколько раз я тебя просил не называть меня этим старорежимным отчеством!» Прорычал Ананасов, поворачиваясь к Гудронову. «Ну чего тебе надо?» «Извини, Петеримыч», — протянул Сеня. «Только это не она, не Танька Ваучер». Ананасов растерянно оглядел зареванную блондинку и смущенно протянул. «Сам вижу, что не она. Однако задержана на месте преступления». И вещественные доказательства налицо. Сумка при ней была? Была. В сумке ценности? Ценности. Может, это подручная Танькина? Пособница. А может, это сама Танька так загримировалась? Ты ведь знаешь, до чего она, зараза, хитрая? А мне показалось, что здесь еще кто-то был. Неуверенно проговорил Гудронов. Когда мы вошли... И быстро так выскочил, я и моргнуть не успел. «Вообще-то мне тоже что-то такое показалось», — признался Ананасов. «Только знаешь что, Гудронов? Не надо никому про это рассказывать, а то ведь все отделение над нами прикалываться будет. Короче, доставляем эту задержанную куда положено, а там пускай начальство разбирается, кто она такая и по какому вопросу здесь находилась». И он подтолкнул рыдающую блондинку к двери. Внезапно из-под кровати вылетело какое-то крошечное, взлохмаченное четвероногое существо. Подскочило к Анасову и вцепилось в его правую штанину. «Это что еще за дрянь?» Взвыл капитан, пытаясь сбросить нападающего со своей ноги. «Гудронов, срочно вызывай подмогу! Нападение на офицера милиции при исполнении служебных обязанностей!» Он запрыгал на одной ноге, размахивая пистолетом. С одной стороны, по служебной инструкции, при неожиданном нападении сотруднику милиции полагалось применять табельное оружие. С другой же, нападающий был подозрительно мал. Так что применять против него табельное оружие было как-то унизительно и не по-мужски. Все равно, что стрелять из пушки по воробьям или другому мелкому птичьему контингенту. Кроме того, стреляя в него, Ананасов рисковал попасть в собственную ногу. Однако самой поразительной оказалась реакция задержанной блондинки. Она мгновенно прекратила рыдать, вцепилась в волосы Ананасова и громко завопила. «Не смей обижать мою девочку, садист! Убийца! Негодяй! Энни, золотка мое, не бойся! Я тебе не дам в обиду!» На этот раз Ананасов был совершенно деморализован и от неожиданности нажал на спусковой крючок. Выстрел оглушительно прогрохотал в замкнутом помещении. Пуля угодила в очередную вазу, чудом уцелевшую в предыдущей потасовке, и хрупкое произведение искусства разлетелось на куски. Зато неизвестное маленькое существо, до сих пор цеплявшееся за штанину Ананасова, разжало зубы и шлепнулось в обморок от страха оказавшись крошечной собачкой древней мексиканской породы чихуахуа. Эни, девочка моя, он тебя убил!» Взвыла блондинка, упав на колени рядом с собачкой и обливая ее тельце слезами. «Этот маньяк, этот серийный убийца застрелил тебя!» «Но это ему так не пройдет! Я его засужу, я его сотру в порошок! Если его оправдает обычный суд, я обращусь в международный трибунал!» потому что убийца собак – это не просто убийца, это военный преступник». эни явно пришла в себя и даже приоткрыла один глаз, с интересом взглянув на хозяйку. Но та была так возбуждена, что не заметила этого и продолжала свои гневные вопли. «Нет, я не буду ждать справедливости от других людей. Я сама восстановлю ее. Я сама вынесу приговор этому негодяю, этому извергу рода человеческого и своими собственными руками приведу приговор в исполнение». Дама выпрямилась, повернулась к Ананасову и двинулась на него, угрожающе сверкая глазами и выставив вперед руки со смертоносными наманикюренными ногтями. Капитан Ананасов побледнел и попятился. Взбешенная блондинка представляла явную и непосредственную угрозу для его жизни. Но тут в дело, к счастью, вмешался Гудронов. «Женщина!» – воскликнул он. «Женщина, посмотрите на свою собаку!» На такие слова подозреваемая не могла не отреагировать. Она обернулась и увидела свою обожаемую собачку. Эни с удобством устроилась на шелковом покрывале, положив лапу на лапу, и наблюдала за своей взбесившейся хозяйкой, как зритель в первом ряду портера смотрит за любимым актером, исполняющим монолог Гамлета. Казалось, она сейчас зааплодирует. Эни, девочка, ты жива!» Воскликнула хозяйка, моментально забыв про Ананасова, и кинулась к своей любимице, чтобы произвести первичный осмотр и убедиться, что она действительно не пострадала. Два капитана переглянулись. Они давно работали вместе и научились понимать друг друга не только с полуслова, но и с полувзгляда. И сейчас их обмен взглядами обозначал, что настал самый удобный момент надеть наручники на подозреваемую, пока она сисюкает со своей собачкой. Они двинулись вперед, но в этот самый момент из дверного проема донесся раздраженный мужской голос: "Что здесь происходит?"